Глава тринадцатая. Закатный пик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 Жаль только, что горные тропы не блистали ни красотой, ни удобством. Мы с завидным упорством взбирались вверх по узкой в два локтя тропе, которая изменилась между камней, причем по такой причудливой траектории, что мы с Вильей перебрали весь словарный запас ругательств на двух языках, идя по ней. Вдобавок ко всему, на этой тропке от впереди идущего вниз сыпались мелкие камешки, которые, попадая под ноги, радости не добавляли. Я, попав под такой камнепад, сыпавшийся из-под ног идущий передо мной хилериан поскользнулась на мелких камушках и едва не ухнула носом вперед на тропу. Спасибо Алину, шедшему позади. Эльф в последний момент изловил меня за плащ, не дав упасть. Я бегло поблагодарила своего подстраховщика и одарила недовольным взглядом Хелл. Да, подъем действительно не из приятных. Ладно была бы просто тропа. Нет, Данте не мог повести нас по заброшенной гномией дороге, которая хоть и вела к катакомбам, но делала, видите ли, слишком большой крюк. Он потащил нас по тайной тропке, по которой гномы контрабандой выносили припрятанные при добыче драгоценные и полудрагоценные камни и которая мало того, что виляла меж камней, как в смерть упившаяся змея, так еще и оборвалась в самом интересном месте, где мы и застыли, ошеломленные, перед монолитной стеной, в двенадцать локтей высотой. Ладно, Данте, он по этой тропе уже ходил, и скалолазом, соответственно, был отменным. Вилья тоже не подкачала. Что с эльфов взять? Если они по гладкому стволу вяза, запросто взбираются. Но мы с Хел чувствовали себя по меньшей мере неуверенно. Хиллериан даже пришлось перекинуться в человека, дабы вскарабкаться как-нибудь по источенной ветрами и холодом стене, поскольку взлететь не позволяла малая ширина прохода между скалами. Когда старания Хелл влезть на скалу не увенчались успехом, хотя ее старательно подпихивал Ален снизу и пытался вточить Данте, уже залезший наверх. Я поняла, что скорее умру, но не позволю затаскивать меня таким способом, тем более, что сами затаскивающие уже начинали подхихикивать, пытаясь помочь Хелл взять-таки означенную высоту. «Блин, Ева, у тебя же вроде как веревка в сумке была!» Вилья, уже залезшая наверх, издавленно похрюкивающая от с трудом сдерживаемого смеха, наконец-то смогла член раздельно говорить и первым делом вспомнила про веревку. Точно! Я едва не хлопнула себя по полбу, удивляясь своей забывчивости. Вытащила из сумки моток веревки и, размахнувшись, бросила его в вильке, сопроводив бросок заклинанием. Перелет! сообщила мне секунд через тридцать вилька. «Ты ее на камни забросила, но достать можно, сейчас попробую». В конце концов Хелл запихнули таки совместными усилиями наверх по отвесной стене, которая плюс ко всему еще и нависала над головой небольшим козырьком, и широким жестом предложили начать стурм уже мне. Я с поклоном вернула любезность Алину, категорически отказываясь лезть на стену до эльфа. На что уже откровенно посмеивающийся Ален ответил, что намерен остаться и страховать меня, как инвалида, поскольку руки у меня еще не зажили, и попытка заняться альпинизмом может доконать меня окончательно. Согласилась я лишь после того, как эльф пригрозил попросту запихнуть меня наверх. Прикинув, как это будет выглядеть со стороны, я тяжело вздохнула и решила,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 «Ну ты и нахалка!» — протянула я, поправляя лямку сумки и отряхивая штаны от мелкого песка и пыли. «Могла бы и помочь!» «А я все ждала. Когда же ты вспомнишь, что можешь просто взлететь с помощью магии?» — улыбнулась подруга. «Не обижайся! Вон Хэлл еще интереснее залазила, и ничего!» «Не в этом дело, Виль!» Я двинулась следом за Данте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 Мой потолок составляет локтей 20, ну 25 от силы, а там меня ловить будет некому. Хел тоже не умеет. Она может перекинуться и элементарно взлететь. Это здесь чересчур русская, а там ей будет предоставлен огромный простор. У нас есть веревки. Виль, ты что, на полном серьезе думаешь, что я смогу подняться на 50 локтей по веревке?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 Из округлого входа в гномии катакомбы веяло затхлостью и холодом. Я заглянула внутрь и тотчас отпрянула, увидев стены, густо поросшие бледно-розовыми розетками слабо светящихся кристаллов. «Черт, черт! Этого только не хватало!» «Данте!» — рявкнула я, едва сдерживаясь, чтобы не засветить нашему горе-проводнику в глаз. «Ты знаешь, что это за кристаллы?» Обычный берил», — беспечно пожал плечами Данте, «уже готовясь войти в пещеру». «Удобно, в темноте светится, факела с собой таскать не надо». «А что?» Я сдавленно зарычала. Данте на всякий случай попятился в темный туннель, стараясь держаться от меня подальше. Да и Вилька с Аленом уже знакомые с особенностями моего ангельского характера, сделали шаг назад, отступая от меня и утаскивая за собой ничего не понимающую Хелл. «Евочка, что-то не так?» — проговорила Вилька таким голоском, каким обычно говорят с буйно помешанными. «Все не так. Берилы, чтоб их!» Я круто развернулась в сторону Данте и метнула в него полноценный боевой пульсар. Тот дернулся и потух, едва влетев под мрачные своды гномии пещеры. Понял? данта на всякий случай кивнул, дабы не раздражать меня еще сильнее. Но я уже малость постыла и так ласково улыбнулась присутствующим, что Вилья, знавшая меня лучше всех на этом свете, за исключением, пожалуй, наставника, пискнула и попыталась спрятаться за широкую спину Алина. Я же, продолжая улыбаться, подошла к Данте и, глядя ему в глаза, отчеканила. «Это не берил, это демирит, минерал, блокирующий любую магию. Это значит, что ты ведешь нас туда, где ни я, ни Хел вообще не сможем колдовать. Ты это хоть понимаешь? Как только мы с хилериан войдем в эту пещеру...» У нас пропадут все магические способности. И так будет до тех пор, пока мы не уйдем от демиритов хотя бы на пятнадцать локтей. Кажется, Данте понял ошибку, потому что лицо его посерьезнело, а правая ладонь машинально легла на длинный кинжал, висевший на поясе. Не серебряный, а из гномии и черной стали. Дорогое удовольствие! Оружие! Выкованная из такой стали, никогда не тупилась, не ломалась и служила своему владельцу до самой смерти. — Дошло? — язвительно спросила я, и довольно неловко, вытащив меч из ножен, шагнула в демеритовые копья. Стоило только войти в пещеру, освещаемую розовым светом, как я почувствовала, что магия, жившая во мне с рождения, пропала.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 Протянула я. «Знаешь, если бы я заранее знала, что к ночному перевалу мне придется пилить через демеритовые копья, то двести раз подумала бы, стоит ли туда вообще идти. Потому что без магии наш отряд вдвое слабее. Я не знаю, каких гномы тут понаставили ловушек, а в том, что они есть, я даже не сомневаюсь. Но ведь я тут уже проходил».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 Так что на этот раз тебе в довесок досталась магичка начисто лишённой способностей и лишь приблизительно знающая, с какой стороны браться за меч. И аэронит в человеческой ипостаси. Даю гарантию, что я тут все ловушки соберу. Так что твое опрометчивое обещание защитить меня лучше возьми назад, иначе намаешься». Я покрутила в руках меч, Заново привыкая к его оплетенной светлой кожей рукояти. Не в моих привычках брать свое слово назад. Ева, идешь за мной след вслед. За Хелл последят эльфы. Все, двинулись. Мы в полном молчании гуськом направились вглубь гномьих копий. Впереди Данте, за ним я, а на некотором отдалении Вилья, Хел и Ален. Эльф шел, как всегда, последним, наложив стрелу на тетиву короткого эльфийского лука, который во время путешествия до древец покоился в вседельной сумке белоснежного скакуна. Когда глаза привыкли к ровному мерцанию демиритовых друз, я сумела оценить размеры гномьих шахт. «Да каких там шахт! Целого подземного города!» «Судя по всему, гномы...»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 густо усеянные демеритовыми кристаллами. Получалось нечто вроде фонарей, потому как демерит, помимо своего основного свойства, гасить всяческую магию, имел еще одну весьма занимательную особенность. Чем ближе кристаллы друг к другу, тем ярче они светятся. К тому же яркость свечения зависит и от их количества. Я подошла к одной такой колонне, и с любопытством провела ладонью по скоплениям розовых демиритов. Камни как камни. В этот момент один из ярко светящихся кристаллов под моей рукой сдвинулся, и тотчас в тишине покинутых копий раздался еле слышный щелчок. Данто метнулся ко мне расплывчатой тенью, сбиваясь с ног, и мы в обнимку покатились по пыльному каменному полу. «Что?»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 Пожалуйста. Доволен? Очень. Ну и хорошо. Теперь-то мне можно встать? Поинтересовалась я, намекая на то, что Данте, ведя душеспасительные беседы о моем разгильдяйстве, по-прежнему прижимал меня к полу. Сколько раз тебе повторять? Иди за мной, след в след. Никуда не отклоняйся, ничего не трогай.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 От всей души возмутилась я, подскакивая на месте и пытаясь наградить Данте ответным пинком. Промазала, но промах меня не сильно огорчил. Напротив, я развеселилась и, бодренько отряхнувшись от вековой пыли, улыбнулась и спросила. «Ну что, идем дальше?» «Лучше бы я на месте осталась, потому что хоть я никогда и не была сильна в ясновидении».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 Но я сочла это предложение антигуманным по отношению ко мне. Вилька, мною и так уже все полы вытерли в этом треклятом подземелье. А еще Данте успел меня перещупать за все приличные и неприличные места. Что? возмутился наш проводник, подскакивая от столь неожиданного и подлого удара в спину. Но его уже сверлили три пары подозрительно ласковых глаз. Я же.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 «Да! Я-то, конечно, понимаю, что грудь у меня маленькая, но сказать, что ты шарил там и ничего не нашел...» «Данте, ты меня оскорбил!» Продолжала я ломать комедию. «Нет, я, конечно, преувеличивала, но считал себя вправе завершить свою маленькую месть, поскольку Данте сам виноват, затащил меня в демеритовой копии, где я абсолютно бессильна, да еще и ворчит». По поводу того, что у меня реакции хуже некуда. Вообще-то для человека я реагирую очень и очень неплохо, но ставить это в сравнении с обостренными чувствами полукровок и эльфов. Иваника, чего ты от меня хочешь, а? Устало спросил Данте, и, видимо, окончательно отчаявшись меня переспорить. Свадьбы? Ну, угад, брякнула я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 поинтересовалась Хиллериан, уже расстилая на камнях подобие скатерти и выуживая сложенное в несколько раз одеяло, чтобы можно было сидеть на холодном полу, не опасаясь банальной простуды. «Какая разница? Думаю, и тут уже все ловушки разрядила», ответил вместо Данте, воодушевившийся от мысли от предстоящем обезе, Ален, подсаживаясь ко мне. Вилька, не дожидаясь, пока я отвечу,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 Как Данте не заблудился в первые полчаса хождения по этим коридорам, прорубленным прямо в скале, ума не приложу. Запомнить, куда нужно сворачивать на каждый из развилок, было, как мне казалось, просто нереально. Скорее всего, Данте, когда был здесь в прошлый раз, понатыкал повсюду кучу ориентиров, которые были незаметны для непосвященного и отлично видны тому, кто их делал.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 Да и я думаю, что нормальные, только предчувствие у меня какое-то нехорошее. Ладно, я иду первым. Вы и особенно ты, Еваника, идете за мной след вслед, чтобы не наступить на скрытую пружину. А она должна тут быть? Не знаю, но лучше перестраховаться. Он осторожно шагнул на ступеньку вниз по левой лестнице.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 раздался противный скрежет. Но я-то ни на что не наступала. Данте резко обернулся и рванул вверх по лестнице, но не успел. Ступени ушли в пол, и лестница превратилась в крутой скат. Хел, шедшую следом за мной, Вилька и Ален успели втянуть на безопасную площадку. Но нам с Данте эта погода не делала.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 еще толком не зажившую кисть. Боль пронзила всю руку почти до плеча, и я сдавленно вскрикнула, чувствуя железную хватку Данты на больной ладони. Господи, Иванико, потерпи немного. Прости, я знаю, что тебе больно, но не могу ничего сделать. Если я ослаблю хватку, то могу не удержать тебя. Да, понимаю. Я попытался ухватиться за Данте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 «Страхую нас обоих от падения!» Как я вылезла, не помню, а пришла в себя только когда Вилья сняла перчатку с моей правой руки и тихо ахнула. Я невольно проследила за ее взглядом и почти не удивилась, обнаружив, что бинты пропитались сукровицей. «Ева, ужас-то какой!» — запричитала подруга, торопливо копаясь в моей сумке, выуживая свежие бинты, и заживляющую мазь. Теперь шрамы точно останутся. Ну и фиг с ними, — безразлично отозвалась я, усаживаясь на спешно расстеленное хилляриан одеяло. Останутся и останутся. Не на лице же, а руки всегда можно под перчатками спрятать. Данто присел рядом со мной, не давая мне смотреть на то, как Вилька снимает бинты. — Ева, прости, это я виноват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 а Данте прижимал меня к груди и, гладя меня по встрепанным волосам, тихо говорил что-то успокаивающее. Демиритовые копии закончились подозрительно быстро. Просто мы спустились по правой лестнице и вошли в зал, где не было ни единого демеритового кристалла, и поэтому там царила кромешная тьма. Я вслушалась в себя и, облегченно вздохнув, встряхнула с ладони ослепительно яркий зеленоватый светлячок пульсара, который медленно взлетел к невысокому, локтев в десять потолку, моментально рассеяв тьму вокруг нас.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 Слишком они были не приспособлены для постоянного применения, ломаясь при скрещивании с двуручником, тем паче орочи его производство. А вот гномий клинок выдерживал все. Сломать двуручный меч из гномьей стали не мог даже дракон. Я покосилась на длинную рукоять двуручника, который таскал с собой Данте. Его меч был изготовлен как раз из гномьей стали и темный клинок был отполирован почти до зеркального блеска. Да, с таким мечом и на дракона ходить можно. Причем, несмотря на внушительные габариты, этот двуручник, судя по всему, довольно легкий. Когда нежить штурмовала древицы, я своими глазами видела, как Данте играючи выписывает им восьмерки, а то и меленкой раскручивает над головой, превращая темное лезвие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 и встал рядом со мной, внимательно рассматривая искусно сделанную статую. Гномы были первой расой, с которой раниты смогли договориться о сотрудничестве. Они стали нашими посредниками с окружающим миром. Мы снабжали гномов редким металлом, илкари, черным серебром, который гномы добавляли в сталь при плавке. Именно благодаря черному серебру Темный гномья сталь считается одним из прочнейших металлов во всех государствах. Сам илкари очень редкий металл и добывается только под горами, которыми окружен Андарион. Кильвян печально вздохнула. Только корона истинного короля сделана из чистого илкари В нее вставляется небесный хрусталь. При создании двух других символов, тоже использовалось черное и серебро, но...» Наш мирный разговор прервал весьма странный звук. Мы моментально примолкли и прислушались. Звук повторился, многократно отражаясь от стен и потолка, так что невозможно было определить, откуда он доносился. Больше всего он напоминал стон, вплетенный в завывание зимней вьюги. «Что это?» Вилька нервно оглядывалась по сторонам, выставив перед собой меч. Я прислушалась. И до меня дошло. «Народ, сваливаем отсюда! Это дикий горный дух! С ним лучше не сталкиваться!» «Ева, ты же с ними уже сталкивалась, чего волнуешься?» «Это Алексей Вестников с ними сталкивался, а я всего лишь наблюдала из-за угла».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 Медленно отступая от статуи Ааронита, которая слегка шевельнулась и повернула ко мне, выщербленное временем лицо.